В этот день Картуш прогуливался недалеко от поле-рояля, элегантно одетый, при шпаге, треуголки с перьями. Он неторопливо вышагивал по аллеям, рассматривая в лорнет хорошеньких девушек, которые в ответ не жалели улыбок. Вдруг он почувствовал, что по ногам его скользнула шелковая юбка. Ноздри наполнил теплый запах духов, а чья-то рука скользнула в его карман в поисках кошелька. Он не пошевелился, лишь перехватил чужую руку, обнаружив тонкие и нежные пальчики, которые никак не могли принадлежать мужчине. Женщина вскрикнула, картуш резко обернулся и засмеялся. «Ты не слишком-то подружка?» но зато ты очень хорошенькая. Она была не просто хорошенькая. Девушка была красива, смуглая кожа цыганки, горящие глаза, великолепная копна волос. Она, чуть не плача, начала умолять его. «Жальтесь надо мной, сударь, отпустите меня. Если вы позовете полицию, о чем ты говоришь?» — сказал Картуш, не отпуская между тем тонкие пальчики, и добавил. «Как тебя зовут?» «Мари, Жанна, но меня все зовут Жаннетон, Жаннетон Венера», — добавила она с инстинктивной гордостью. Картуш присвистнул сквозь зубы. «Венера, черт возьми, я бы с удовольствием в этом убедился». И прежде, чем девушка смогла вырваться, он отпустил ее руку и крепко обнял за талию, прижав к себе. «Что вы хотите этим сказать, сударь? Что у тебя должна быть комната, куда ты сможешь меня отвезти. Только тогда я смогу простить тебя». «Ну что же?» — весело воскликнула девушка. «Наказание обещает быть приятным». Спустя час Жанетон... Стала его любовницей, готовой идти на край света за человеком, так смело покорившим ее. Этим же вечером Картуш представил ее своим лейтенантом. «Она будет моей женой, мы больше не расстанемся». Ночью в кабачке пистолет долго плясали и пили со здоровье новой четы. Картуш пил больше других, но теперь... Он выучился пить, не теряя головы. Когда пробила полночь, он увидел, что Жаннетон достала из-под пояса нож. "Ты сказал, что я стала твоей женой", сурово сказала она. "По нашим обычаям, когда мужчина женится, он смешивает свою кровь с кровью женщины, чтобы никогда с ней не разлучиться". Словно молния блеснула в глазах главаря бандитов. «Так ты цыганка? Вот почему у тебя такая кожа, такие волосы!» «Да, я цыганка!» — гордо ответила Жанетон. «Ты все еще хочешь быть моим мужем? Или ты испугался?» «Испугался? Я?» Резким жестом он притянул ее к себе и поцеловал с неожиданной страстью. «Я перестану хотеть тебя. Только если меня разобьет паралич, или я буду при смерти». Давай поженимся по твоим обычаям, моя Венера. Но -то он не шутила. Она сделала небольшой надрез у себя на запястье, потом такой же на запястье у картуша, и приложила ранки одну к другой. «Я люблю тебя», — сказала она. «Никогда, никогда не забывай об этом. Я никогда не забуду». Вокруг них в вакханалия снова набирала силу. Влюбленные выпили... По последнему бокалу вина искрылись, чтобы посвятить остаток ночи любовным утехам. Смелость картуша не знала границ. Казалось, для него нет ничего невозможного. Члены его банды проникали повсюду и совершали самые отчаянные вылазки. Он грабил наиболее известных людей. Карла Дерогана, лорда Дермота. Испанского посланника и посланника порты, принца Субийского, ограбили прямо в приемные короля. В пале рояле у регента Филиппа Орлеанского были украдены серебряные подсвечники, но и это еще не все. Однажды вечером регент присутствовал на балу в опере, картуш тоже был там. Когда принц проходил в толпе, началась сдавка, освободившись, Регент обнаружил, что лишился и шпаги, и кошелька. «Меня ограбили!» — заметил он, правда, не слишком волнуясь. «Вор еще об этом пожалеет!» И действительно, когда картуш стал рассматривать свою добычу, то обнаружил, что шпага принца, хоть и сделанная из отличной миланской стали, не украшена ни золотом, ни серебром. Эфес был также из стали а драгоценные камни оказались подделкой. Шпага была отправлена владельцу с запиской следующего содержания. Монсеньор, великому грабителю Франции, стало стыдно, что он ограбил одного из своих неудачливых соплеменников. У Филиппа Орлеанского было чувство юмора. Он долго смеялся над этой наглой запиской, а потом сказал... Я дам двадцать тысяч ливров тому, кто доставит мне картуши. Естественно, нашлось дружеское ухо, услышавшее это, и передавшее картушу. Среди череди поле рояля у него были свои люди. Не прошло и недели, как регент обнаружил, ужиная в Сен-Жермен, новую записку, аккуратно вложенную в салфетку. Монсеньор, двадцать тысяч ливров? «Хорошие деньги, но ваше высочество может сэкономить и встретить меня просто так. Приходите в полночь в Сен-Жозеф. Монсеньор так храбр, что, конечно же, придет один». Смелость разбойника пробудила любопытство принца. Он отказался ужинать, переоделся в платье потемнее, приказал оседлать лошадь и запретил кому бы то ни было следовать за ним. «У меня есть дела, и я хочу быть один». Все подумали о любовном приключении, и никто не смирился настаивать. Минуту спустя принц Галопом мчался на странное свидание. Ночь была темной, в лесу было тихо, но Картуш был прав. Филипп Орлеанский был храбрым человеком, его шпага казалась ему надежной защитой. Доехав до креста Сен-Жозеф, он спустился с лошади и позвал О, -о, -о месье Картуш, покажитесь. Из-за дерева вышел безоружный человек. Он нес в руке факел, который зажег, как только подошел к принцу. Приблизившись, он склонился в почтительном поклоне. Я всегда знал, что, ваше высочество, очень храбрый человек. Благодарю вас, мой принц, за то, что вы пришли. Я буду долго помнить об этом. Никто не узнал и никогда не узнает, о чем говорили принц и разбойник под высокими деревьями Сен-Жерменского леса. Известно только, что, садясь на коня, регент воскликнул: «Я рад встрече с вами, Картуш. Мне жаль, что вы не служите мне. Мы бы вместе могли сделать очень многое». «Все возможно, монсеньор, увы, а вас скажут потом столько же плохого, сколько и обо мне. Быть может и так, прощайте, мы больше не увидимся. Постарайтесь не попасть в руки моей полиции, я ничем не смогу вам помочь». «Я на это и не надеялся, прощайте, монсеньор». Такие истории лишь увеличивали популярность картуша. Нельзя не сказать и о том... Что приключилось с ним на новом мосту? Той ночью Картуш был в добром настроении. Он хорошо поработал и собирался провести остаток ночи в объятиях Жанетон. Закутавшись в плащ, в котором он почти сливался с темнотой, разбойник быстро шел по улицам. Но его шаг был не настолько быстрым, чтобы он не заметил человека, бродившего по мосту с потерянным видом. Неожиданно человек резко повернулся, подбежал к парапету и начал на него карабкаться. Картуш бросился вперед, успел схватить человека как раз тогда, когда он уже собирался прыгнуть в воду. — Не сошли ли вы с ума? Куда это вы собрались? — воскликнул разбойник, когда кандидат в утопленники оказался на безопасной стороне моста. — Сударь, вы очень добры, но вы даром теряете время. «Я обесчещен. Мне остается только умереть». Обещещены? А что случилось?» «Я должен моим кредиторам 27 тысяч ливров. Сударь, у меня их нет. Все объявят о моем разорении, а меня бросят в тюрьму. Вы же видите, я должен умереть». Человек уже уходил. Видимо, в поисках нового моста. Картуш побежал за ним. «Вы просто потеряли рассудок». 27 тысяч ливров, конечно, большая сумма, но не стоит так реагировать. Отправляйтесь-ка лучше домой и спокойно ложитесь спать. Завтра все ваши долги будут оплачены. Оплачены? Но каким же образом? Я их заплачу. Возвращайтесь и пригласите ваших кредиторов к себе завтра, вечером. Пусть у них при себе будут ваши долговые расписки. Я приду и заплачу им всем.